Глава 16. При всей той опасности, что грозила самой Лине, она не переставала думать о Полине, о той девушке, которую, по словам Алана, до сих пор не могли найти. «А может, Алан обманывает ее? И с Полиной поступили так же, как и с китайцем и с Лаурой, но он не хочет, чтобы она знала об этом, потому как не хочет расстраивать ее?» – думала Лина. Но все изменилось в один роковой день. Следующей ночью Лина, устав ждать возвращения Алана, присела на диван и забылась на мгновение сном. Звонки и грубый скрип дверей заставил девушку, проснувшись, дрогнуть. Она вскочила с места, когда увидела, как к ним в дом бесцеремонно ворвался тот самый хозяин богатого особняка, из которого пропала девушка Полина. Он появился с несколькими крепкими, здоровыми людьми из своей охраны. Лина не понимала, что происходит. Но когда этот человек с ней заговорил, то она едва устояла на ногах. Его слова как опухом ударили ее по голове. «Алан убит!» «И его брат тоже!» «Что?» Уставившись на нежданного гостя, как на мумию, произнесла Лина. Она почему-то даже не могла вспомнить его имени. «Я понимаю, что вам трудно в это поверить, тем более осознать, но это так». Нет, «Нет!» Этого не может быть. К сожалению. Лицо этого неприятного и в какой-то степени даже ненавистного ей человека выглядело сейчас бледным и даже казалось старше своих лет. Усталая и изможденная, таким она его еще не видела. Я приехал за вами. Собирайтесь. За мной? С ничего не видящими перед собой глазами произнесла Лина. Да, меня просил об этом Алан. В случае, если... «Если что? Если его убьют?» «Да. Я никуда с вами не поеду. Послушайте, так нужно». «Нет. Я понимаю, в каком вы сейчас состоянии. Поверьте мне, тоже нелегко». «Вам?» – неожиданно Лину охватил истерический смех. «Возьмите ее и уведите в машину», – жестко дал указание своим людям мужчина. Лина начала сопротивляться и вырываться из их рук. «Поверьте, так будет лучше. Вы сейчас в такой же опасности, а я всего лишь выполняю данное мной обещание», заключил мужчина, тяжело вздохнув. Лину привезли в тот самый дом, где она впервые познакомилась с пропавшей девушкой Полиной. Хозяин дома, только сейчас Лина наконец вспомнила его имя, Иннокентий, предложил ей выбрать любую комнату, какую она хочет. Она вошла в ту, которая первой попалась ей на глаза. Но каково было ее удивление, когда, придя немного в себя, Лина поняла, что забрела в комнату этой самой девушки. Об этом свидетельствовали ее фотографии на тумбочке и на стене, а также вещи, которые Лина видела на девушке до ее исчезновения. Золотой браслет с маленьким крестиком, цепочка с кулоном в виде ангела с распахнутыми крыльями за спиной. Лина пребывала в странном и непонятном состоянии, все у нее перед глазами плыло. Вскоре Лина словно провалилась в небытие и очнулась только под утро. То, что произошло прошлой ночью, казалось ей каким-то кошмарным сном. Она все еще не могла поверить в то, что Алан и его брат убиты. И именно это она сказала при встрече с хозяином дома, когда увидела его, спустившись в гостиную. Понимаем в тяжелой задумчивости произнес мужчина. Но мужчина с минуту молчал, будто подбирая слова. «И я не стал вам говорить этого вчера. Вам нужно будет кое-что сделать». Что же, в недоумении, посмотрев на мужчину, произнесла Лина. «Съездить в морк на опознание. Ведь кроме вас, как я понимаю, у Алана больше нет никаких родственников». «Думаю, нет». «И еще». «Вы вчера остановились в комнате прислуги». «Не беспокойтесь, меня все устраивает». «Вы можете выбрать любую из комнат, которая придется вам по душе». «Если можно, то мне бы хотелось остаться на прежнем месте». «Как угодно», – пожав уже равнодушно плечами, произнес хозяин дома. «Лене никогда в жизни не приходилось бывать в подобном заведении», И то, что она там увидела, глубоким ужасом отпечаталось в ее сознании так, что она еще долго потом приходила в себя. Но также она узнала там и то, что заставило ее по-иному взглянуть на все происходящее. Морг, надо заметить, был заведением мрачным, неказистым и заброшенным, которое находилось где-то на самой окраине города и недалеко от кладбища. К данному заведению Лину доставили охранники Аллана. Теперь уже люди того самого человека, как все еще думала Лина, из-за которого исчезла девушка Полина, о месте же нахождения которой до сих пор ничего не было известно. Войдя в помещение, Лина увидела серые убогие обшарпанные стены, возможно, они не обновлялись краской лет пятьдесят, а может и еще столько же будут стоять, пока окончательно не покроются плесенью или вообще не придут в непригодное состояние, подумала про себя Лина. Она тут же почувствовала специфический и жуткий запах, который резко ударил ей в нос, и от которого девушке стало не по себе. Ее даже едва не стошнило, но она постаралась перебороть себя и направилась к глубину помещения, откуда доносились громкие мужские голоса. Сделав еще несколько шагов, Лина оказалась в большой полутемной комнате, где за большим деревянным столом сидело трое мужчин. Казалось, что они никого не замечали и были увлечены игрой в карты – а после громко и долго обсуждали, кто кому проиграл. Один человек из охраны, именно тот, кто был в последнее время подозрителен девушке, зашел вместе с ней. Мужчины все еще увлеченно играли в карты до тех пор, пока охранник Лины не обратился к ним. Послушайте. Дальше между мужчинами завязался разговор. Один из картежников, тот, что был невысокого роста, щуплый и с рыжей копной кучерявых волос, медленно и нехотя вышел из-за стола. Остальные остались на месте и лишь скользь бросили на внезапных посетителей равнодушный взгляд. Рожеволосый мужчина, одетый в небрежную рабочую форму, поверх которой был надет фартук, повел их еще дальше, в следующее помещение. В этом помещении было прохладнее и повсюду стояли огромные металлические шкафы, как оказалось позже холодильники. Открыв высокую и широкую дверь в одном из холодильников, мужчина попросил Лину и охранника отойти в сторону. После чего выдвинул из него стеллаж, на котором Алина едва устояла на ногах. Лежали трупы. Девушка была в шоке. Такого она даже в кошмарных снах не могла увидеть. Перед ней лежали как законсервированные человеческие тела, посиневшие, бездыханные, голые. Лина замерла. Сквозь ужас ее взгляд невольно остановился на одном из трупов. В нем она узнала... Брата Алана, у которого посередине лба зияла сквозная дырка. Лину все обдало холодом, она едва не пошатнулась, но в это время ее вовремя подхватила чья-то рука. Лина обернулась и увидела охранника. Его внимательные светлые глаза с сочувствием смотрели на девушку. Мужчина с рыжими волосами, быстро бегающими маленькими черными глазами посмотрел на бумажку, где что-то отмечал карандашом, а затем произнес. «Это все». Нет». «Это брат Алана», – произнесла Алина. «Должно быть два трупа», – сказал Залину охранник. «А разве вам не сказали?» «Что нам должны были сказать?» – настороженно произнес охранник. «Видите ли, опознание второго трупа невозможно». «Как это?» «Ну, потому что второй труп сгорел». «Что?» Лина была шокирована таким известием и в изумлении уставилась на работника морга. По-видимому, оба умершие находились в машине, когда их убили. «Думаю, вы это поняли по пуле у одного из трупов. Она находится во лбу, вот, посмотрите». Рыжеволосый мужчина показал Лине дырку во лбу у брата Алана. Лина, не удержавшись, отвернулась. Зрелище было действительно не для слабонервных. К тому же этот специфический запах, казалось, еще больше усилился, так что Лене в какой-то момент даже стало тошнотворно. Получается, что один из них, тот, что сейчас находится перед вами на столе, успел каким-то образом выбраться из машины. но ну, а другой человек сгорел, скорее всего, взорвался. В связи с этим, как понимаете, опознание вами второго трупа невозможно. Странное и невероятное чувство вдруг закралось в мысли Лины. В какое-то мгновение ей неожиданным образом почудилось, что тот самый обгоревший труп, о котором сейчас шла речь, может быть вовсе и не...